Глава 16. Встретились. С переходом войск через Дунай, Зимница, это ничтожное, обыкновенно сонное местечко, вдруг оживилось, олюднело и закипело необычайным движением и лихорадочной деятельностью. Чуть только прослышали в тылу о состоявшейся переправе, как тотчи же налетели сюда целыми стаями и оравами, Всевозможные иудеи, эллины, румыны, армяне, немцы и иные западные и восточные человеки, алкавшие и жаждавшие русского золота взамен своих товаров и продуктов подчас более чем сомнительного качества. Маркетант Брофт, разбивший свою палатку на каком-то навозном заднем дворе между двумя-тремя повозками торговал великолепно и драл за всё про всё немилосердно, чуть не десятитерные цены. Кабачки и лавчонки стали расти как грибы после дождя. В двух скверных трактирижках, битком набитых проходящим офицерством, везгливая цыганская музыка с утра и до вечера наигрывала пастельёна и копелицу. Агенты Грегера, Горвица и Когана Нагло заняли под себя и свою контору, одну из лучших после царского помещений. Вывесили над ним на высоком шесте свой собственный товарищеский флаг и принялись щеголять по улицам в белых офицерских фуражках с каскардами, в длинных ботфортах с огромными настежными шпорами и с нагайками через плечо. А некоторые жидки Понавешали на себя даже офицерские револьверы и шашки. В это время не в редкость было встретить на Зимних улицах возмутительную расправу подобных, как ардированных евреев, с заковалившимися к ним южнорусскими мужиками-погонцами, которых они хлестали своими нагайками по спине, по лицу и почём не попало, уверяя, что только таким образом и возможно поддержать среди них спасительного дисциплина И всё это к стыду нашему сходило им с рук без наказанна. Русские погонцы, как вольнонаёмные люди евреев, оставались вне покровительства и защиты штабного начальства действующей армии. Пускай и жалуются румынским властям или в русское консульство. И таким образом, единственными судьями и начальниками этих несчастных людей оставались разные Беньковские, Меньковские, Сахары, Айзенвайсы и тому подобные уполномоченные генерала Варшавского. Словом, в Зимнице стоял жидовский гвалт Игорь Мидер, царил жидовский гешефт и раздавалось всеобщее ликование. В Зимнице жилось весело и Не то, что там впереди на позициях. Да и как было не радоваться? Переправа это заветная и томительная мечта всей действующей армии, наконец совершилась. И говорят носительно, обошлась нам очень дёшево. Многие и даже весьма компетентные люди рассчитывали положить здесь тысяч 30 народа. А вместо того, мы не потеряли и тысячи. Массы войск преддвинулись теперь к Зимнице и бивакировали вокруг местечка в ожидании своей очереди к переправе. Другие массы всех родов оружия наполняли улицы, ведущие к спуску, и всю низменность вплоть до понтонного моста на Дунае, утопая в глубокой и густой, чистой первобытной пыли, тучами стоявшей над дорогами. В лагерях под вечер раздавались звуки песен и музыки. Разная международная соранча, а в особенности жедова, наша и румынская. Сейчас же образовалась здесь самую бесшабашную и безобразную ярмарку со всеми её прелестями: рулеткой, картами, шулерами, арфистками, артистками и прочим.